но такого рода абстракции не подобает называть богами, а лишь как возвратившиеся они представляют собою божественное. Прокол говорит, от этой первой границы, от абсолютной единицы, вещи получают единение о л Цельность и общность, начало индивидуальности и божественные меры. Всякое же разлучение и плодовитость и исхождение, ведущее к множественности, покоится напротив, на первой бесконечности, на неопределенном. Бесконечное есть, таким образом, количество неопределенное. И Платон в самом деле признает в Филебе бесконечное дурным и удовольствие неистинным, потому что в нем нет разума. Поэтому если мы говорим об исхождении всякого божественного существа, то мы разумеем, что оно в индивидуальных существах прочно остается одним и лишь шествует дальше и дальше к бесконечному, к непрерывности, как к произведению самого себя и имеет в себе одновременно и одно, и множественность, получив первая от начала границы, а вторую от начала бесконечности. Во всех тех противоположностях, которые мы находим в божественных родах, наипревосходнейшее принадлежит границе, а наидурнейшее — бесконечному. От этих двух начал в с ё получает свое поступательное шествие — продолжающееся, пока оно не вступит в бытие. Таким образом, вечное, поскольку оно как интеллектуальное есть мера, причастно границе, а поскольку оно есть причина силы, непрестанно влекущей к бытию, оно причастно бесконечному. Таким образом, ум... поскольку он имеет в себе служащие образцом меры, есть порождение границы, поскольку же он вечно производит все, он обладает неубывающей силой бесконечности. Множественность как понятие, а не как многие вещи, Сама есть единство. Она есть двоица вообще, или иначе говоря, неопределенность, противостоящая определенности. Третьим является, согласно проклу, некое целое, единство определенного и неопределенного, или смешанное. Только последнее и есть впервые все существующее. Некая монада многих возможностей. Некое наполненное существо. Некое одно многое. Выражение «смешанное» не очень подходящее. И даже можно сказать ь Совсем не подходящее, так как под смесью мы прежде всего разумеем лишь некую внешнюю связь между тем, как здесь, собственно говоря, ведь имеется в виду конкретное единство противоположностей и, скажем еще больше, даже субъективное. При ближайшем рассмотрении природы смешанного Получаются также и три триады, ибо каждая из этих трех основных определений само представляет собою такого рода целую триаду, но триаду, выступающую под одной из этих трех особых форм. Прокл о говорит, первое бытие есть Смешанное — единство триады с самой собою. Оно есть бытие как жизни, так и ума. Первое из этих смешанных есть первое из всего существующего, а жизнь и дух — суть два других порядка. в с ё стало быть троично». Эти три триады определяются, следовательно, как абсолютное бытие, жизнь и дух, и их следует понимать духовно, в мысли. Значит, лишь умопостигаемый мир является, согласно Проклу, истинным миром. Но вторым пунктом, в котором он отличается от плотина, — является то, что, согласно ему, ум не непосредственно происходит из единства. Прокол в этом пункте более логичен и строже следует Платону. Его ряд прекрасен, и он имеет право поставить ум как более богатый последним. так как лишь из развития моментов, содержащихся в жизни, истекает ум, а затем из последнего — душа. п р о к л говорит, что хотя относительно первого единства все согласны между собою, однако относительно остальных существуют разногласия. Согласно плотину — Тотчас же за единством появляется мыслящая природа, но лучше учит его проклоучитель, посвятивший его во все божественные истины. Он ограничил это неопределенное воззрение более древних философов, привел это... неподобающее смешение различных порядков к мыслительному развлечению и советовал точно соблюдать и фиксировать развлечение определений. И в самом деле мы видим у Прокла больше развлечения и ясности, чем в смутном плотиновском учении. он совершенно правильно п р и з н а ё т «нус» третьим, так как последний представляет собою поворачивающее обратно, возвращающееся. о т н о ш е н и е между этими тремя порядками Прокол понимает в вышеуказанном месте следующим образом. Но эти три разряда По своему существу содержатся в существующем, ибо в последнем с о д е р ж и т с я и субстанция, жизни нус и вершина существующего, самостная индивидуальность, для себя сущая, субъективная, Точка отрицательного единства, понятая с помощью мысли, жизнь, есть средний центр самого существующего. Но ум есть граница существующего, и он есть мыслимое мышление, ибо мышление находится в мыслимом и мыслимое в мышлении». но в мыслимом мышлении находится мыслимым образом, а в мышлении мыслимое находится мыслящим образом. Субстанция есть пребывающее в существующем и то, что переплетено с первыми началами и не выходит из единого. Второе же, жизнь есть затем то, что происходит изначал и рождено вместе с бесконечной возможностью. Оно само есть вся целостность в определенности и бесконечности, так что оно есть некое конкретное многообразие.